Задумавшись, он молчал с минуту. Я же в это время разглядывал его. «А ну-ка скажите, вдруг, — вдруг промолвил он, — разве плохие у меня развлечения? Разве не любопытно заглянуть в самые сокровенные изгибы человеческого сердца? Разве не любопытно проникнуть в чужую жизнь и увидеть ее без прикрас во всей неприкрытой наготе? Каких только картин не насмотришься! Тут и мерзкие язвы, и неутешное горе, тут любовной страсти, нищета» которые подстерегают воды с сены, наслаждение юноши, роковые ступени, ведущие к кашафоту, смех отчаяния и пышные празднества. Сегодня видишь трагедию. Какой-нибудь честный труженик, отец семейства, покончил с собою от того, что не мог прокормить своих детей. Завтра смотришь комедию. Молодой бездельник пытается разыграть перед тобой современный вариант классической сцены обольщения Диманша его должником». Вы, конечно, читали о хваленном красноречии новоявленных добрых пастырей прошлого века. Я иной раз тратил время, ходил их послушать. Им удавалось кое в чем повлиять на мои взгляды, но повлиять на мое поведение никогда, как выразился кто-то. Так знаете уже все эти ваши прославленные проповедники, всякие там Мирабо, Верньо и прочие, просто-напросто жалкие заики по сравнению с моими повседневными ораторами. Какая-нибудь влюбленная молодая девица, старик-купец, стоящий на пороге разорения, мать, пытающаяся скрыть проступок сына, художник без куска хлеба, вельможа, который впал в немилость того гляди, из-за безденежья потеряет плоды своих долгих усилий, все эти люди иной раз изумляют меня силой своего слова. Великолепные актеры! И дают они представление для меня одного — Но обмануть меня им никогда не удается. У меня взор, как у Господа Бога. Я читаю в сердцах. От меня ничто не укроется. А разве могут отказать в чем-либо тому, у кого в руках? Мешок с золотом. Я достаточно богат, чтобы покупать совесть человеческую. Управлять всесильными министрами через их фаворитов, начиная с канцелярских служителей и кончая любовницами. Это ли не власть? Я могу, если пожелаю, обладать красивейшими женщинами и покупать нежнейшие ласки. Это ли не наслаждение? А разве власть и наслаждение не представляют собой сущности вашего нового общественного строя, таких, как я в Париже человек десять? Мы властители ваших судеб, тихонькие, никому не ведомые. Что такое жизнь, как не машина, которые приводят в движение деньги. Помните, что средства к действию сливаются с его результатами. Никогда не удастся разграничить душу и плотские чувства, дух и материю. Золото – вот духовная сущность всего нынешнего общества.